Глава 17. Ещё не рассвело, когда к охранявшим пролом в укреплениях яф и стражникам приблизились несколько мусульманских воинов, ведущих в поводу пару пятнистых, как барсы, белогривых коней. Один из арацен сказал на ломаном французском: "Мой господин, благородный Малик аль-Адиль, Саиф аль-Дин Абу Бакр ибн Аюб посылает вашему королю в дар этих двух скакунов". Он видел, как Ричард Английский вчера лишился коня, и полагает, что столь благородному господину не подобает оставаться пешим в предстоящем сражении. С этими словами сарацины передали повод лошадей о торопевшим крестоносцам и быстрой рысью поскакали к расплагавшемуся в стороне войску султана. Что это значит, во имя неба? Кто передаёт нашему Ричарду коней? Растерянно спросил один из стражей, стольких имён Они что скинулись, чтобы преподнести Ричарду подарок? Другой страж Пулен, разбирающийся в местных тонкостях, пояснил: это подарок Ричарду львиное сердце от брата Саладина эмира Аль-Адила. А, протянул первый страж. А я-то понадеялся, что эти скакуны взятка Ричарду, чтобы он согласился подписать мировую с султаном. Как думаешь, здруго, Наре? Язычники опять будут сегодня сражаться. Ох, трудно, всё это сил уже нет. Но ну да ладно. Выстояли вчера, выстоим и теперь. А коней надо сразу отвезти к Львиному сердцу. Каковы бы ни были эти язычники, но не право полагать, что такому воину, как наш Ричард, негоже сражаться пешим против нехристи султана. Король Ричард понимал, что сегодня может решиться участь крестоносцев в Яфе, поэтому едва он опробовал одного из преслованных скакунов Тут же велел своим воинам выходить на равнину и готовиться к бою. Настало ясное утро. По небу проносились лёгкие облака, в стране шумило море, волны которого разбивались о скалы близ побережья. Христианские воины, занявшие ту же позицию, что и вчера, хмуро смотрели, как перед ними выстраиваются в линию конники Саладина. Крестоносцы старались подбодрить друг друга, вспоминали, что вчера Полегло много рыцарей, а лошадей пало и того больше. В то время как у самих защитников Яфы было убито лишь немногим более десятка воинов, и только двое рыцарей были сражены в схватке. Ещё вспоминали, как расстроился Ричард, узнав, что среди убитых оказался малокому известный поряжанин, причём короля смерть простого француза огорчил даже больше, чем известие о кончине маршала ордена Храма, умершего от полученной в бою раны. И всё же вчера, Господь был явно милостив к Крестаносцам, нежели к неверным. Но останется ли свой на мечах креста ины нерасположение Всевышнего? Какие нечеловеческие силы им понадобятся, чтобы опять выстоять в подобном бою? Крестоносцы с тревогой поглядывали на всё ещё намного превосходящую их армию мусульман, особенно на мамлюков в их высоких шлемах и шафрановых накидках. И если эти демоны султана Сегодня пойдут в атаку. Бог охранит да, христиан от подобного, пресвятая Дева Мария. Правда, когда из крепости на своём новом белогривом скакуне выехал Ричард, один его вид уже подбодрил крестоносцев. Сразу раздались ликующие крики, воины залубались, стали подресать оружие. Ричард шенкелями послал коня перед войском, развернулся и снова поскакал. При этом, глядя в сторону выстроившегося войска султана, в какой-то миг он разглядел среди сидевших верхом имиров прославленного Саладина, король на тяну полуде в здыбевской уна и посмотрел на султана, позолоченный шлем, обвитый зеленой чалмой, блестящие по золотой доспехи, темная длинная борода. Наконец, Ричард видел своего врага. Султан тоже смотрел на львиное сердце. Вчера, когда Милерик покидал поле боя, весь утыканный стрелами и окровавленный, когда под ним полк конь, у Саладина появилась надежда, что после такого ни один смертный уже не сможет оправиться и как прежде возглавить войска. Но вот Ричард вновь перед ним, горцующий, бодрый, решительный и непобедимый. Настоящий шайтан, которого мусульманские женщины пугают детей. Да что там женщины? Сами сарацинские гулямы и их эмиры смотрят на английского короля почти с суеверным ужасом и словно не замечают звуков цимбал, настраивающих их на сражение. Саладин помнил ответ своих воинов на упрек, что они убегают от Ричарда как зайцы. Да разве он человек вазапиляни? Его тело будто из меди сделано, его не может поразить никакое оружие. Трусы, ничтожные трусы, да паразиты халлах. Но сейчас, глядя на горцующего Ричарда Львиное Сердце, султан, казалось бы, и сам был готов поверить в подобное. А Ричард, словно у него уже иссякло терпение в ожидании атаки, кричал в лицо мусульманам: "Сражайтесь же! Вот я перед вами. Выходите и померьте со мной силами. Хотите попасть на небеса? Я вам помогу в этом, или вы трусы?" Салдин не вытерпел и крикнул: Я вижу, мне в пору пугать вас Ричардом, что он придет и съест вас. Не бойтесь его, правоверные. Вспомните, это всего лишь человек. Однако никто не сдвинулся с места. Войны опускали головы, отводили глаза, и султан добавил уже тише: он просто человек. Саладин чувствовал себя униженным от того, что его армия проявляла явное нежелание сражаться, а король Англии. Напряжённый, с бьющимся в горле сердцем, всё ждал, когда начнётся атака. "Ну же!" опять крикнул он, вскинув копьё. "Пусть выйдет против меня хоть один из вас. Давайте в честном поединке решим судьбу святой земли". Ричард, казалось, грезил и готов был поступить подобно герою из баллады. И в глубине души Салах ад-Дин тоже вдруг понадеялся, что найдётся смельчак, готовый ответить. на вызов христианского короля. Но почему они все молчат? Салдин видел, как его отважный брат Алядиль с улыбкой наблюдает за Милиа Камриком. Подумать только, Адиль сегодня даже отправил в подарок этому шайтану двух великолепных скакунов. И что самое обидное, многие сочли поступок прославленного мира благородным. А злобный подстрекатель Смутьян Дженах один только и делает, что шипит и заряжает ругательства, но сам не решается принять вызов Ричарда. Еще один отобег, знаменитый воин Из один, не раз похвалявшийся, что в бою на копьях ему нет равных, сейчас даже отъехал в сторону, чтобы не видеть английского короля. Ох, рабрец Из один вчера позорно унесся с поля боя, став свидетелем схватки Миллиакрика и мира. Аласади, которому английский король снёс голову и плечо вместе с рукой, а ведь Аласади был одним из лучших бойцов в войске султана. Саладин понял, что больше не вынесет этой всеобщей трусости перед одним человеком. Медленно повернув коня, он поехал прочь. За ним последовали его эмиры и атабеки, такие же паникшие и молчаливые. Правда, не прошло и получаса, Как в шатре Саладина, все они оживились, заговорили, едва ли не перебивая друг друга. Нам нужно приступить к переговорам с Ричардом, сказал советник султана Бах ад-дин. И многие тут же поддержали его. Ричард непобедим, повторяли они. Мы должны просто договориться с ним о перемирии и позволить ему убраться в свояси. Тогда мы сможем покинуть военные лагеря и не будем торчать тут ещё одну зиму. Вы не понимаете, не выдержав, рассердился Саладин и дал клятву всемогущему Аллаху вести джихад до тех пор, пока не изгоню последнего неверного из дар аль-ислама. Я не могу нарушить эту клятву. Это только ваша счёта с Всевышним, о благочестивый султан Юсуф ибн Аюб. Подавшись вперёд, заявил Смутьян Джанах ад-дин: И присутствующие услышали, как звякнули все пластины его доспеха. Но если вы настроены столь решительно, то прикажите своим мамлюкам первыми идти на кофиров, а то ваши шафрановые любимцы только и могут, что храбро отнимать добычу у наших прорвавшихся в яфу воинов, якобы предотвращая беспорядки. Что ж, вы держите их в стороне, когда речь идёт о битве? Вы посылаете сражаться именно нас, А когда хотите получить добычу, то это дело ваших мамлюков. Саладин смолчал. Ему нужны были деньги, захваченные в нижнем городе, как и нужны были его мамлюки, ибо если эмиры начнут возмущаться против своего султана, кто тогда встанет на его защиту, как не они? И Саладин решительно отмёл в сторону, намёк на то, что пришло время отдать на растерзание Ричарду его гвардию, лучших воинов султанского войска. После этого Саладин в основном молчал, слушая, что говорят остальные. Мы сделали все, что было приказано тобой, султан. Но, видимо, Аллах распорядился в этом случае по-своему, и мы, похоже, забыли, что Пророк предписывает начинать битву лишь тем, кто уверен в победе. Есть ли у нас эта уверенность? Не нарушаем ли мы заповеди Пророка? Да будет в веки веков благословено его имя. Дженах ад-дин говорил, что пока речь о здесь, им не забрать город у проклятых кафиров. Милякрик знает, как построить армию и всегда сражается в первых рядах. Потом кто-то из эмиров предложил, что возможно, стоит попытаться сразить короля англов стрелой. Тогда крестоносцы потеряют его главу и предводителя. Сразить стрелой? пожал плечами Дженах ад-дин. Но разве вы не слышали, что говорили воины? видев ширдера непосредственно в бою, они уверены, что он заговорённый, что сама их дева Мариам охраняет его от ран. Вспомните, король англов покинул сражение утыканный стрелами, как ёж. Он был весь в крови, но разве много вреда принесло это Мелекрику? Сегодня он вновь возглавил кафиров, как будто битва, даже самая тяжёлая, только прибавляет ему сил. И что самое обидное для Саладина, Его брат Алядиль откровенно восторгался тем, как сражается Ричард. Какой-то мих султан не выдержал. Я вижу, нашего брата даже радует, что Мелек-рик поразил в бою столько достойных почитателей Аллаха. В глазах Алядиля светилось лукавство. Его улыбка могла таить себе что угодно. Нет, о мой повелитель, я не могу испытывать радости по этому поводу. И где преют гури в раю, те, кто пал за ислам. Однако я не могу не восхищаться великолепным воином Милеком Риком. Он неожиданно посерьёзнил: цена чести и доблести всегда известна нам лучше, чем цена наших грехов. Честь родни доблестных воинов сильнее крови даже врагов. Я думаю, что Ричард Английский заслужил того, чтобы мы отказались от своей цели уничтожить его, а вышли с ним на переговоры. как с полководцем, который этого достоин. Салодин заметил, что многие закивали в знак согласия с его братом. Сам же он нахмурился, глубокие морщины прорезали чело. Переговоры всегда начинает тот, кто ближе к поражению, медленно, глухим голосом произнёс он. Ранее переговоров добивался сам Мелик-Риг, и как бы далеко ни зашли его войска, я понимал, что стремление английского короля договориться указывает на его неуверенность в своей победе. Теперь переговоры начнём мы. Это ли не признание, что мы не в силах ничего сделать с этим коронованным и наверсом? И опять ему ответила Леониль: Мужи, для которых честь главное достоинство, уважают противники всё, даже другую веру. Победить такого противника почётно, отступить и договориться с ним совсем не позорно. И если мой султан прикажет, я готов уже сегодня начать переговоры с нашим непобедимым врагом. Этого хотели все. Саладин это видел и смирился. Он не мог принудить своих эмиров сражаться, когда никто из них не желал новой битвы с любяным сердцем. К тому же, по их лицам он видел, что его подданные довольны, что он, именно он, а не они, проигрывают Ричарду. Они не стремились продолжать священную войну джихад. Они хотели вернуться в свои владения, просто жить, торговать, плодить детей. Те 20 лет, в течение которых он вёл свои войны, сначала за власть с мусульманскими соперниками, а потом за освобождение Палестины от неверных, утомили его подданных. Им хотелось мира. Саладин вынужден был уступить. Мы отходим от Яффы. поднявшись, сказал он своему эмиру: "Велит трубить сбор. Я готов отвести наши войска к Латруну и послать вестников в перемирие к Милиа Курику". Ответом ему был вздох облегчения. "Иншалла", воскликнули многие, молитвенно воздев руки. Ричард мог казаться неуязвимым до тех пор, пока он должен был противостоять врагам, когда же в Яфу прибыл эмир Малик аль-Адиль, С предложением начать переговоры король почувствовал не только величайшее облегчение, но и невероятную слабость. У него едва хватило выдержки, чтобы, как и ранее, шутить и смеяться в обществе обаятельного аль-Адиля. Но под конец их встречи, когда Малик попытался справиться с Джани Даринель и даже попросил позволить им свидиться, утомлённость львиного сердца сменилась раздражением. Ричард мрачно посмотрел на Алиодила и чуть ли не заскрипел зубами от злости произнес: «Сия дама ныне вся поглощена заботами материнства, друг мой. К тому же я бы попросил вас не напоминать мне о вашей увлеченности моей родственницей, ибо тогда я вспомню то, что имел милость забыть, как вы держали леди Джоану в плену, даже получив за нее выкуп, и при этом имели дерзость...» Уверяет меня, что моя кузина погибла, когда возвращала стан Крестаноссов. Признаюсь, я не ожидал подобного вероломства от человека, которого называл своим другом. Так что, клянуть верой, вам больше не стоит упоминать в наших разговорах её имя, дабы не потерять моего расположения к Ламодиль. А Ладиль покраснел. Он попытался оправдаться, говоря, что на подобную ложь его толкнула великая любовь к прекрасной крестьянки. Однако Ричард все так же из подлобья взирал на него, и имир перевел разговор в другое русло, заверив, что рад будет встретиться для обсуждения мирных переговоров с любым представителем от короля Ричарда Английского. Переговоры, они просто измотали Ричарда. Саладин соглашался на многие уступки, но были пункты, по которым он не желал сдавать позиции. Так, например, султан отказался позволить христианам оставить за собой недавно отстроенный имя город Асколон и располагавшиеся южнее Асколона крепости Газа и Дарум, отвоеванные крестоносцами. Это были мощные цитадели на подступах к Египту. Асса один ещё не забыл, как испугался, осознав, что кафиры именно оттуда могут начать наступление на его основную житницу Египет, откуда он получает пополнения и средства. И Ричарду все эти уловки упрямства султана просто выводили из себя. Подумать только, сколько христианских воинов полегло в боях за обладание этими крепостями и прилегавшими к ним землями. А теперь сил один хочет, чтобы эти цитадели отдали ему просто так. Но в итоге Ричард вынужден был согласиться, хотя и при условии, что эти укрепления будут стёрты с лица земли, то есть не достанутся никому, ни султану, ни христианам. Кроме того, Ричард передал своим представителям на переговорах Бэляну де Ибелину и английскому епископу Уссосбре, чтобы они потребовали замену хода войск крестоносцев из южных крепостей Рамлу и Лиду в город-зработницы почитаемого воителя Святого Георгия, который должны быть под рукой христиан. И всё же, отданной южной крепости была существенной уступкой со стороны Ричарда. Он сам участвовал в их восстановлении, сам месил раствор, таскал блоки, чтобы заново отстроить цитадели, и разрушать их теперь было для него очень горько. Однако Ричард не мог долго пререкаться и спорить из-за каждой пяди отвоеванной или отданной земли, так как события в собственном королевстве торопили его к скорейшему возвращению в Европу. А ещё Ричард был слишком болен. Сказались о порезы, раны, ушибы, полученным в последнем бою, пока его силы и присутствие были нужны защитникам Яфы, линое сердце казался неуязвимым. Но теперь, свалился в жесточайшем приступе лихорадки, отран, на который ранее просто не обращал внимания, порой находясь полубреду и горячке, он лишь с превеликим трудом мог вникнуть во все тонкости переговоров. Ухаживала за обессиленным Ричардом, его кузина Джоанна де Ринель, Ещё до того, как Яффа прибыли, лекари госпитальеров она привела к нему своего еврейского врача Иосифа, и тот приготовил для короля целебные мази и укрепляющие настои. Джоанна не отходила от своего августейшего родственника, словно выхаживающая раненого героя дама из баллады. Она поила его зельями, меняла повязки, обтирала влажными салфетками, заставляла принимать пищу. Порой она даже покрикила на Ричарда, когда он, раздражительно ослабевший, то отказывался помогать ей во время перевязки, то толкал чашку с лечебным настоем. "Я просто отшлёпаю вас. Это скажет за волосы, если вы не будете выполнять указания моего врача", угрожала Ричардту Джоанна, разгневанная его капризами. "Это смешило короля. Как вы похожи с моей сестрой Пионой", как-то сказал он, "и не только внешне". Вы, как и моя сестрица, смеете повышать голос на самого льва. Кстати, кузина, вы хоть доверяете этому христопродавцу Иосифу? Он мой друг, только ответила Джоанна. В серых глазах короля появился острый блеск. А ну-ка тише, кузина. За вами числится слишком много прогрешений, чтобы я смог стерпеть ещё и то, что моя родственница водит дружбу с евреями. И если я соглашаюсь, пить предписанную им гадость? Хм. Наверное, я всё же не хочу, чтобы вас шлёпали страждущего и столь ослабевшего короля. Но за это вы споёте для меня. Я так давно не слышал ваш прекрасный голос. Ричардо взнобило. Пиджанна укутала его мягкой львиной шкурой. Потом она взяла в руки лютню, начала наигрывать и запела песню, сочинённую некогда её отцом, бароном Гронвуда. который был известен в Англии как исполнитель, не уступающий лучшим провансальским трубадурам. Огонь горит и ночь темна, восходит бледная луна, налей приятель мне вина, сегодня я напьюсь. Удар по струнам веселей, и ни о чём не сожалей. Как в жаркий день туман спали, пусть улетает грусть. В глаза косляво я смотрел, в меня летели сотни стрел, но я в сражениях не робел. Я смерти не боюсь, покуда Бог хранит меня, и отмечая огня, и направляя в бой коня, я весело смеюсь. Во многих землях побывал, дев прекрасных я обнимал и поцелуев с губ срывал, вишнёвый спелый вкус. Но без дорог мне счастья нет, пускай красотки плачут вслед. Когда прогонит ночь рассвет, уйду, не обернусь. Но только сницей иногда Холмов зелёных череда, прекрасней места никогда не встретите, клянусь. Река сверкает серебром, шумит дубрава за окном. Там я родился, там мой дом, и я туда вернусь. Ричард сначала с улыбкой слушал это исполнение прекрасной девы, а ты мне странствующего рыцаря. Но на последнем куплете на его лицо набежала грусть, и он ничего не сказал, даже не похвалил исполнительницу. Когда прозвучал финальный аккорд, и Жанна умолкла,